Глава 4. Я не очень искушен в разных сочетаниях, какое вино к чему подходит и тому подобное, но есть одна комбинация, насчет которой у меня имеется твердое мнение. Если в меню ужина входит проникновение со взломом, смертельно опасные гонки с полицией или любые варианты насильственных действий, то нет ничего лучше пива «Стил Резаев». В банке на 24 унции издобренного виски Old Crow. Примечание. 24 американские жидкие унции, 29,5 мл, равны примерно 710 мл «Олд Крау», сорт дешевого кукурузного виски, бурбона. Конец примечания. Оба этих напитка – побулькивали рядом со мной на сиденье вагона метро, когда я ехал к дому брата. Безусловно, они были совершенно не к месту в позаимствованной у Энни большой матерчатой сумке с названием «Школы йоги» над логотипом с мандалой матери-земли. Я уже много лет их не употреблял, хотя когда-то они были у нас с Джеком любимым пойлом. Отпиваешь пару унций из банки с пивом, Наливаешь столько же бурбона, затыкаешь дырку пальцем, переворачиваешь, затем пьешь. Обычно такое проделывалось во время езды. Руль удерживался и поворачивался коленями, и очень часто по пути к месту будущего преступления. В пиве 8% алкоголя. Но есть в нем и нечто большее. Какая-то особая алхимия в сочетании дешевого бурбона и медицинского привкуса светлого пива, сваренного из плотного сусла. Вместе они проскальзывали в желудок, как глоток огненного раскаяния. Всего за несколько минут этот коктейль срывал в башке все ограничители и делал тебя гиперактивным носителем скорого разрушения, подростком-гранатой. Но сегодняшний вечер был особым. Мне требовался шафер. Я впускал в свою жизнь прошлое, несмотря на его отвратительный вкус. Отец уже давно упрашивал меня помириться с Джеком. Он сказал, что брат взялся за ум. Несколько лет назад я вычеркнул из своей жизни старшего и единственного брата, героя моей молодости, и как бы сильно Джек этого не заслуживал, такое решение до сих пор разрывало мне сердце. Как выяснилось, я крепко ошибался насчет грехов моего отца, так что и Джек, возможно заслуживал второго шанса. Мне его не хватало. Никто не знал меня так, как он. К тому же Джек, несмотря на все его недостатки, присматривал за мной, когда я был юн, а отец сидел. У нас с Сенни подобрались замечательные друзья. Но мое прошлое хранило события, о которых я не мог с ними говорить. Я нуждался в человеке, с кем можно расслабиться и пошутить насчет старых деньков. Возможности выпустить пар, не совершая дурацких поступков, наподобие игры в три листика. В Нью-Йорке ссадины на ребрах все еще были видны. Если люди вроде Лоуренса Кларка стыдят меня за мое прошлое, то какой смысл его скрывать? Сейчас Джек снова в городе. Быть может, я смогу воспользоваться свадьбой, чтобы восстановить отношения?» После Нью-Йорка я звонил ему насчет встречи, и мы, обменявшись несколькими неловкими звонками и смс решили сегодня вечером пообедать вместе. Когда я искал его адрес на границе парка Такома, сразу за пределами округа Колумбия, Гугл показал лишь пустырь с тротуаром, по которому бомжиха толкала полную всякого хлама тележку. Приближаясь к его дому, я миновал автомобильный кузов и несколько ломбардов, и церквей со входом с улицы. Вот и вся обстановка для нашего воссоединения. Это ошибка. Должно быть, он и не завязывал. Но в этом случае я, скорее всего, не ошибся с меню. Я свернул за угол. Через пару кварталов район изменился. Лавки с крепким бухлом сменились винными магазинами, автомобили на улицах подросли в цене, а потом я увидел ряд новеньких городских домов. «Аренда от 600 долларов!» — восклицал плакат. Наверное, фотография того пустыря сильно устарела и была сделана до начала строительства. Бомжиха давно стала историей, сменившись очень симпатичной молодой мамашей в обтягивающих станишках для занятий йогой, катящей двойную коляску размером с машину для заливки и уборки льда на катках. Джек жил в трехэтажном доме на углу под номером 108, лучшем местечке в этой застройке. Поднимаясь на крыльцо, я гадал, как Джек ухитрился заполучить этот лакомый кусочек недвижимости. Симпатичная лужайка с маргаритками перед домом заставила меня нервничать из-за Джека гораздо больше, чем если бы я обнаружил его живущим в лачуге возле пустыря. Я нажал кнопку звонка. Через тридцать секунд дверь открыл мужчина, которого я еле узнал. Темные волосы коротко подстрижены, на висках только-только начинает пробиваться седина. Он улыбнулся, продемонстрировав впалые щеки заядлого бегуна. Джек был одет в патагонский жилет, свободные летние брюки и навехонькие на вид тускло-серые кроссовки New Баланс» за сто тридцать долларов. Это был уже не тот брат, которого я знал. Стилем Джека всегда было одноразовое бахвальство, а этот мало излучал спокойный и горделивый достаток. — Не надо было ничего приносить, — сказал он, взял сумку с выпивкой и провел меня в столовую. Но спасибо! Пахло восхитительно. С кухней, оснащенной высококачественными кулинарными игрушками. Набором ножей-шан, стационарным миксером, полудюжиной кастрюль Le Creuset. Мне повезло, что я успел пройти в Берддорфе ускоренный курс по расточительному потреблению. «Рад, что ты добрался», — сказал Джек. «Давно хотел испробовать этот тайский рецепт, но до сих пор не было достойного повода». На кухонной стойке лежала вырезка из «Таймс». Я выглянул через заднее окно на подъездную дорожку. Серая Audi A6. Машина корпоративного юриста. Джек всегда предпочитал мощные американские тачки. Когда мы были молоды, он ездил на GTO 69 года, который до этого в течение двух лет восстанавливал своими руками. Примечание. GTO. Автомобиль, допущенный гонкам. Так обозначались в Италии автомобили, подходящие по техническим характеристикам для участия в гонках класса GT. США, это аббревиатура, перекочевала на местные машины. Так, General Motors с 1964 по 1974 год выпускала Pontiac GTO, ставший образцом для подражания для других автомобильных фирм США. Конец примечания. И все два года мне казалось, что мы собираем эту проклятую железяку по деталькам, раздобытым на свалках, с перепрыгиванием через заборы и на перегонки с ротвейлерами. Я вернулся на кухню и увидел, как Джек, хмурясь, разглядывает мои полдюжины пива и пластиковую бутылку виски. «Налить тебе чего-нибудь из этого?» — спросил Джек. Он уже достал из буфета хрустальный пивной бокал и не очень-то скрывал отвращение. «А себе?» «Я теперь практически не пью. Но ты не стесняйся. Извини, если дело в реабилитации, то можно все выкинуть. Это было нечто вроде шутки. «Нет-нет, я не в завязке. Просто не пью по будням. Я очень занят на работе, вот и все» больше не похмеляюсь, как прежде». «Отлично». Я обвел взглядом первый этаж, мысленно подсчитывая расходы. Мраморные прилавки, кухонные принадлежности из нержавейки, новенькой плоской телевизор. «Завел себе постоянный бизнес?» — спросил я. «Механическая мастерская?» «Нет», — усмехнулся он, как будто я пошутил. Работаю с девяти до пяти. Вообще-то, скорее, с восьми до восьми. Сам знаешь, что это такое. Полку канцелярских крыс прибыло. Рад за тебя. А что за работа? Консультации по безопасности и тому подобное. Очень странная должность для Джека. В прежние времена элементарная осторожность требовала первым делом не пускать таких на порог. Ты серьезно? Не поверил я, и в мой голос прокралось больше удивления, чем я хотел показать. Джек улыбнулся. «Понимаю, куда ты клонишь, Майк. Волк в овчарне. Но я теперь совершенно чист. А некоторый мой прошлый опыт действительно оказался очень полезным. Я выполняю кое-какую курьерскую работу. Заключаю контракты с полицией, следователями, оказываю услуги информаторам. В этом мире я чувствую себя комфортно, хотя по большей части я целыми днями сижу за компьютером и проверяю чьи-то репутации и данные. А на кого ты работаешь? Я знал кое-кого в этой области. На собственную компанию. У меня S-корпорация из одного человека. Нечто вроде уклонения от уплаты налогов. Примечание. С-корпорация – субъект налогообложения, который выплачивает дивиденды собственникам корпоративных прав из операционной прибыли, то есть до уплаты налога на прибыль и налог на прибыль которого взимается непосредственно с его акционеров. Конец примечания. Он открыл холодильник и достал зеленую стеклянную бутылку газированной воды. «А на кого работает твоя компания?» Даже не спрашивай, Майк. Ты не поверишь, сколько документов о неразглашении мне пришлось подписывать. Ты, наверное, знаешь, что это такое? Конечно. Мне хотелось назвать его слова брехней, но уж больно, естественно, смотрелся в своем жилище. Если я сумел преодолеть белый чистокол, то почему не мог он? Боже! Я едва не испытал разочарование. Джека Форда, одного из величайших преступников, в конце концов, сделали обывателем. «Отец сказал, что ты сейчас то ли на перепутье, то ли работаешь на себя», — сказал Джек. «Да, у меня своя фирма. Если тебе когда-нибудь понадобится работа или помощь, просто дай мне знать. Я не забыл, сколько раз ты меня выручал и брал на поруки». Я тебе многим обязан, Майк. И это самое малое, что я могу для тебя сделать. Его слова прозвучали почти как благотворительный порыв, и это меня разозлило. Но я сдержался. Ведь Джек пока знал обо мне лишь то, что я пью пиво с дрянным виски и езжу на общественном транспорте. Любого, кто не знал моего мира и того, что я учился у самого могущественного махинатора округа Колумбия, Смутила бы сама идея о наличии у человека 34 лет уютной политической лавочки, где вся работа заключается в том, чтобы дергать за веревочки. Джек не видел меня с тех пор, как я стал флотским новобранцем сразу после ареста, едва избежав тюрьмы. Господи, да он мог подумать, что я приехал его разжалобить. Спасибо, у меня все хорошо. А твоя девушка, Энни? Судя по папиным рассказам, она просто чудо какое-то. Где у вас будет помовка? В Тоскане. Джек присвистнул. Это самое малое, что я могу для нее сделать, пояснил я. Она замечательная, жизнерадостная, исключительно умная, выбила у меня из головы дурь, сделала меня гораздо лучше. Я от нее без ума, поэтому я не скуплюсь, когда дело касается романтики». «Я очень рад за тебя, Майк». Он взглянул на меня так, словно говорил всерьез. Потом отвернулся, заглянул в рецепт и стал выкладывать с десяток ингредиентов в стеклянные мисочки. Обеденный стол был накрыт с концов на двоих. Под каждой обеденной тарелкой стояло большое плоское блюдо. Все выглядело как на образце сервировки из гурмана, если не считать банки пива рядом с моим винным бокалом. Зачем добру пропадать?» Я вскрыл пиво и плеснул в него виски. «За братьев», — произнес я и поднял банку. Джек с отвращением взглянул на свою газировку. «Знаешь, налей ко мне тоже», — сказал он. «Уверен?» «Да. Не может же это пойло быть таким мерзким, каким я его помню». Я подошел к стойке, повторил те же операции и вручил Джеку банку. Мы подняли их и глотнули. Джек зажмурился и скривился. «Господи, да оно еще хуже!» Выдохнул он и постучал кулаком по груди. Мы рассмеялись. Меня порадовало, что обстановка разрядилась. Это даст мне шанс зайти ему в тыл, пока он не зашел за спину мне. «Доверяй, но проверяй!» Такие на дворе времена.